ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. БАРОН. ГЛАВА ПЕРВАЯ. ГОРЫ. «Эй, Десятник!» — гном обращался к одному конкретному лицу, но так зычно, что рев его могло услышать не только это лицо, но всякое живое существо в радиусе двух-трех лик. Конечно, если оно не было глухим. «И ПРОСЫПАЙСЯ!» — к реву гнома добавилась хриплая перекличка Кархамов, донесшаяся откуда-то из глубины леса и недовольный клек от клювокрылых брагов, противоестественной помеси грифов и ящериц в изобилии обитающих в дешних местах. «Да вставай же ты, лежебока! Горрые!» Последнее слово, ворвавшись в уши Троя, произвело на него магическое действие. Молодой десятник откинул плащ и резко сел, сонно водя глазами по сторонам. В этот момент откуда-то с другого конца лагеря послышался раздраженный возглас. «Да пни ты его!» «Кого? — спросил гном, демонстрируя полное непонимание. — Да этого своего десятника! — Ага! Сапоги гнома гулко забухали по вытоптанной земле, и через несколько секунд послышался болезненный возглас. — Уи! — и грозный голос гнома. — Ты! Что ты имеешь против моего десятника? — Да ничего я не имею, я просто спать хочу! — А не хрен спать, когда сотник приказал вставать! — Так чего ж ты сразу-то? Но трое уже не слушал. Он, разинув рот и широко раскрыв глаза, зачарованно смотрел на синевато-дымчатые, оттого казавшиеся какими-то нереальными вершины, взметнувшиеся над горизонтом. Сотня шла маршем уже третий месяц. Темп движения сотник выбрал не слишком интенсивный. Шесть дней марша, затем дневка для отдыха. За суточный переход сотня преодолевала около сорока лик. До Алманкура, столицы графства Илмер, они добрались неделю назад. Это был последний город на их пути, и потому в нем планировалось пополнить припасы и перековать лошадей. К тому же сотник собирался нанести визит графу Илмеру, с которым его связывало давнее знакомство, так что в городе они провели целых четыре дня. Для троя это был уже четвертый город, в котором он побывал, и молодой десятник чувствовал себя почти что городским сторожилом. Поэтому в Алманкур он въезжал уже не пялись по сторонам, а по-хозяйски поглядывая вокруг. Глав рассказывал, что в Алманкуре делают отличные сапоги из шкуры брагов. Везде они стоили довольно дорого, поскольку шкура брагов была материалом неподатливым, да и самую шкуру добыть было непросто. Браги – твари живучие и хитрые, но в здешних окрестных лесах этого добра было навалом, а вот другой живности невольно много. Браги были умелыми хищниками, которые не гнушались и домашней скотинкой. В общем, для местных охотников браги были основной добычей, и потому сапоги из шкуры брагов в самом Алманкуре стоили невероятно дешево. Впрочем, на то была еще одна причина. Местные сапожники были вынуждены держать низкую цену, поскольку всякие попытки ее поднять приводили к тому, что местные охотники, у которых сапоги из шкуры брагов были чем-то вроде корпоративного знака, мгновенно прекращали поставки шкур в ту лавку, хозяин которой осмелился поступить столь неосмотрительно. Так что всякая попытка подножиться приводила к прямо противоположному результату. Рвач разорялся. На этот раз сотня стала на постой не за пределами городской стены, как это бывало обычно, а в таверне, расположенной в десятке шагов от центральной площади. Когда Трой поинтересовался, с чего это они на этот раз расположились внутри городских стен, Арил пояснил, что вообще-то графы не больно любят, когда крупные вооруженные отряды располагаются внутри городов. Опасно это. А ну как, бунт или еще чего приключиться? Но Илмер — графство приграничное. Дружина здесь сильная, и городское ополчение не чета тем, что во внутренних графствах. К тому же сам граф пользуется славой могучего воина, да и Даргол числится у него в приятелях. Потому и мы разрешили квартироваться в городе. Поход по лавкам оказался успешным. В отличие от остальных, рванувших в ближайшей лавке, гном увел их куда-то на окраину, на все вопросы отвечая. «Не дергайтесь, потом будете благодарить старого дядю Гмалина». Наконец они добрались до какой-то покосившейся избушки на самой окраине. Арил окинул убогое строение критическим взглядом и насмешливо произнес. «Вот, значит, куда ты нас привел?» Гном в ответ усмехнулся. «Эх, дури-глава! Не смотри на внешность, смотри в суть! На всем севере нет лучшего сапожного мастера, чем старина Угрюм!» «Угрюм?» Скептицизм Арила тут же как рукой сняла. «Разве он еще жив?» «Что ему сделается?» — хмыкнул гном и покосился на эльфа. «Говорят, его мать от эльфа пригуляла. Так что у него срок долгий». Тут гном подмигнул эльфу и скорчил уморительную рожу. Все расхохотались. Когда гогот утих, гном шагнул вперед и толкнул низкую дверь. Дверь оказалась довольно массивной. Она была сколочена из тяжелых деревянных плах и обита изнутри коровьими шкурами в несколько слоев. Сразу за дверью начинался узкий коридорчик, закончившийся тонкой низенькой дверью, что, пожалуй, только гном мог пройти в нее, не согнувшись три погибели. Едва гном отворил дверь, как в нос ударил резкий пряный запах. Гном шумно потянул носом, удовлетворенно крякнул и, шагнув внутрь, заорал. «Ну здорово, старый пи!» Причина того, что гном осекся, не закончив фразы, стала ясна, когда в мастерскую проникли остальные. В дальнем углу. За сапожной ногой сидел паренек, у которого, конечно, было много недостатков во внешности, но назвать его старым пнем было бы уж слишком большим преувеличением. Пару мгновений все шестеро молча пялились на него, затем гном обреченно вздохнул. Значит, приставился старый угрюм. Тятька-то? отозвался парень. Так еще прошлым летом. Это и, значится, сын, парень кивнул. Молодший! Братья в охотники подались, брагов бьют, ну а я! Он показал на сапожную ногу. У меня от них хуже, батьки, получается! Перенек вздохнул. Я бы, конечно, лучше в охотнике пошел, только кому-то и ентим надо заниматься. Он кивнул на ногу. Гном вздохнул. Значит, ты тоже сапоги точаешь. Ага. И давно. Дуж да почитай восьмой год, как тятька увидел мой шов на одном из своих сапог. «Увидел?» «Угу». «И не выпорол?» Парень снова вздохнул. «Да не...» «Сначала выпорол. Сапог тот самому графу назначался. А потом повертел-повертел, да и посадил рядом с собой сапоги точать». Гном немного постоял, задумчиво глядя на парня, и подмигнув товарищем, растянул губы в широкой улыбке. «Ну, парень, тебе повезло!» Гном понебратски хлопнул парня по плечу. «Видишь, к тебе сразу шесть клиентов подвалило!» Конечно, мы направлялись к твоему бате, но раз пришли, так и у тебя чего-нибудь купим. Так это... сапог-то нет, — со вздохом сказал парень. Как нет? А вот так. Все, чего не сделаю, все в раз уходит. Да и не делаю я на продажу, только на заказ, в основном графской дружине. Вот оно как. Гном вскинул культю и задумчиво потер лоб обратной стороной крюка. И этот жест внезапно привел парня в возбужденное состояние. Глядя на гмарину, широко открытыми глазами он пробормотал. «Ой, так вы тот самый?» «Ну да!» — ряпкнул гном, прерывая его. «Старый приятель твоего папаши! Ну да как, продашь нам сапоги?» Парень сглотнул и закивал головой. «Да! То есть для вас! Папаня уже давно сапоги приготовил, а в вашей свите...» «Друзьям, паренек, друзьям! И командиру!» Несколько натужно расхохотался гном. «Ну да», — зачистил паренек. «Кому скажете, у меня...» Сейчас готовых сапог нет, но есть партия готовых шкур. Так что я сейчас же сниму мерку, и через три дня все будет готово. Не извольте беспокоиться». Так что Алманкур весь десяток покинул в новеньких сапогах из шкуры Брага. За исключением эльфа. Тот остался в своих. Надо что с него взять. «Ну как?» Трой живо обернулся. Позади живописно, словно в театре, расположился весь десяток и заинтересованно смотрел на своего десятника. Трой захлопнул рот, проглотил слюну и смущенно пробурчал. «Да так, нормально». «Ты смотри», — сказал гном, словно удивляясь. «Считай, и не покраснел совсем. Так, глядишь, совсем обалдевать разучишься. И что тогда от нашего Троя останется? Одна мышца!» Все сокрушенно закивали. Трой насупился. «Да ладно вам! Чу вы все время?» Ответом был заливистый хохот. Трой покраснел еще сильнее и, вскочив на ноги, принялся старательно свертывать плащ и постилку. В путь тронулись через час. Трой некоторое время ехал со своими, а затем, воровато оглянувшись и убедившись, что на него никто не смотрит, подхлестнул коня и быстро нагнал проводника. После Алманкура проводником у сотни стал кряшестый старик с абсолютно лысой круглой головой и окладистой седой бородой. Он неторопливо плюхал впереди на своей крепкой низкоростной лошаденке, ведя в поводу пару вьючных похожих на нее, как родные сестры. Вероятно, он после каждого дневного перехода делал подмену, но Трою почему-то казалось, что все эти нескончаемые лиги проводник проехал на одной и той же лошади. Уж больно однообразным аллером шла та, что была под седлом. А, впрочем, может, так оно и было. «Каниф!» Проводник не отреагировал на окрик, а вот лошаденка настороженно повела ухом. «Эй, Каниф, а скоро мы доберемся до гор?» Трое резко осадил своего скакуна подстраиваясь к калюру лошаденки. «Старина Каниф исповедовал предельную неторопливость, поэтому, если ты хотел получить ответ на любой вопрос, следовало запастись немалым терпением». Они проехали еще где-то с поллиги, прежде чем Каниф явил признаки желания ответить. Он вздохнул, повел плечом, слегка повернул голову в сторону Троя, нацелившись носом куда-то в район левого уха его скукуна, Шумно выдохнул и лишь после этого изрек. «Так это... к завтра мы будем. К вечеру». Трой пару минут переваривал эту информацию и потом снова спросил. «Уже в горах?» Ответ последовал еще через поллиги. «Так это... у ледяного камня». «А это уже в горах?» — нетерпеливо переспросил Трой. «Ну... почитай». Ледяной камень оказался торговым фортом у подножия Южного Отрога. Это была последняя относительно безопасная стоянка. Дальше начинались владения диких племен, носивших общее название каменные лбы. Форт был расположен в небольшой, но глубокой лощине у самого подножия гор и получил свое название потому, что в дальнем конце лощины находилась глубокая пещера с вытекавшим из нее ключом со студенной водой а ключ пробивался из горных глубин сквозь огромную глыбу льда, не таявшую даже в самое жаркое лето. Впрочем, местное жаркое лето в других местностях называли бы в лучшем случае необычно теплой осенью. Вечером Троев забрался на стену форта, сложенную из огромных толстых бревен каменного дерева, известного тем, что его очень плотная древесина тонула в воде и почти не горела, и устремил взгляд на горы. До огромных... Ледяных пиков было совсем близко. Казалось, протяни руку и коснешься. Трой зачарованно смотрел на величественные вершины. За последний год он открыл для себя очень много нового. Это было естественно. Ну что он мог знать, молодой парнишка из глухой деревеньки на окраине мира? Но горы... Они поразили его в самое сердце. — Ну что, нравится? Трой оглянулся. Сзади, сложив руки на груди, стоял гном. Да. От полноты чувства молодого десятника перехватило дыхание. Гмалин некоторое время молча смотрел на зачарованного красотой гор человека. На его лице появилась грустная улыбка. Если бы ты знал, как там внутри. В ледяном камне они провели почти четыре дня. Надо было поставить лошадям горные подковы, к тому же торговцы запасли для наемников звериные шкуры, из которых надо было сшить теплые накидки, так что дел хватало. Каждый занимался своим. Трое гном помогали кузнецу, а эльфа Доргол посадил за иглу. К исходу третьего дня, когда с перековкой лошадей было закончено, а для каждого бойца была готова меховая накидка, в ледяной камень прибыл Ридграф Хэхлуин. Он обещал нагнать сотню еще до Алманкура, но что-то задержался. Старший управляющий восточным филиалом въехал в ворота форта перед самым закатом. Трой, только что закончившись последней лошадью, как раз плескался над бадьёй, смывая с себя грязь и смрад дня в кузне, когда стражник в надвратной башенке протяжно закричал, подавая сигнал о том, что кто-то приближается к воротам. Местные стражники тут же схватились за оружие, да и наёмники, уже вольготно расположившиеся вокруг костров, над которыми в котлах дымился аппетитный гуляш, настороженно покосились на ворота. Но тут из надвратной башенки послышался новый крик, и напряжение улеглось. Спустя мгновение запорный брус был выдвинут из крюков, и тяжелые створы ворот со скрипом распахнулись. В форт неторопливо въехала кавалькада из трех человек. «Ой, не нравится мне все это!» Трой обернулся. Гмалин, немного задержавшийся в кузне, стоял в проеме двери, привалившись к притолоке и мрачно смотрел на прибывших. «Что не нравится?» — спросил Трой. «Это...» Гном дёрнул подбородком в сторону спешивающихся всадников и, к удивлению Троя, привыкшего к тому, что гном высокомерно не обращает внимания на его вопросы, пояснил. «Нас наняли из-за того, что у компании возникли какие-то трудности, с которыми не справляется их обычная торговая стража. В здешних горах самая большая трудность каменной лбы. И что же мы наблюдаем? Самая большая шишка местной компании, почитая уже ночью, путешествует по торговому тракту когда договор с каменными лбами уже не действует, и его не пугают неприятности, с которыми он может столкнуться в темноте. И всего с парой спутников. С чего бы это? Отчего этот трусливый жирный боров вдруг стал такой смелый? И где это он так подзадержался?» Гном с сомнением покачал головой и исчез в кузне. Минуту спустя он вышел полностью одетый, и распространяя благоухание немытого тела, железной окаленной гари, то есть те запахи, какие обычно окутывают человека весь световой день, проработавшего в кузне, но не удосужившегося помыться. Двинулся к дому начальника форта. К костру гном вернулся часа через два. Еще более мрачный, чем уходил. Шмякнувшись на подстилку, он ухватил полную миску гуляша и принялся молча есть. Это зрелище так разительно отличалось от его обычной манеры поглощать пищу, занятия, которым он всегда отдавался совсем жаром своего неуемного и вечно пустого желудка. Что Орил с беспокойством спросил. «Подгорело?» «Нет», — мрачно ответил гном и, глотнув еще пару раз, отложил ложку. «Вот что, обратимы, мы в большой заднице». Все замерли. Ворчанию гнома все привыкли и почти не обращали на него внимания. Ну, кто не слышал пословицы, почему гномы живут под землей? Потому что на земле они всем недовольны. Но на этот раз всем стало ясно, что у гмалина есть для недовольства очень веские основания. Гном вздохнул. Эти торгаши впутались в войну с каменными лбами. У костра воцарилось мрачное молчание. Этого никто не ожидал. Наконец, Арил осторожно спросил. И давно. Всем был понятен его вопрос. Если война шла уже в тот момент, когда велись переговоры о заключении контракта, а в самом контракте об этом нет ни слова, то это прямое нарушение кодекса, и Даргол имеет полное право увести сотню, объявив, что со стороны работодателя имел место прямой обман. В то же время каждый понимал, что торгаши, как их в сердцах обозвал гном, слишком умны, чтобы вляпаться в такую понятную всем ловушку. Красноречивое молчание гнома стало ответом на вопрос Арила.